Эпилог. Тронный зал. Кощеевка. Она же Нью-Пассад. Семь дней спустя. Бессмертный злодей с трудом оторвал голову от стола, подтянул к себе бокал, непочатую бутылку эликсира, обвел мутным взглядом шумное застолье и, нащупав глазами, Отца-основателя государства Тридевятого пьяно икнул. — Папа, как там мое яичко? Не помялось? А то я что-то так плохо себя чувствую. — Не волнуйся, лежит себе спокойно в сейфе. Его там никто не найдет. Успокоил Кощейлья. — Ты уж извиняй. — Я ведь поначалу на тебя с этим колечком грешил. — А оказалось, это Амар. — Виновато вздохнул подполковник. — Но, кстати, а где этот гад? — Повелитель дал моему брату возможность справиться радостно сообщил Гасан с противоположной стороны стола. — Я лично подбирал ему место поспокойней. В Марианской впадине Омарчика никто не потревожит. Лампа, конечно, без удобств, все-таки камера строгого режима, но зато срок ерундовый — три тысячи лет. Свадьба, начавшаяся во дворце Ад-Демириату, согласно лучшим традициям Востока, плавно переросла в чисто русское шумное застолье. Как только Юсуф ибн Афгам умудрился продать свои шестьсот ящиков экстра эликсира королю джиннов за шесть акров золота неимоверной толщины, что сразило насмерть рачительного Чебурашку. Он исходил черной завистью, но на просьбу взять его себе в помощники категорически отказался, справедливо полагая что такие таланты надо держать подальше от царской казны ради ее же безопасности. Ящики с эликсиром кончились через три дня. И пир продолжили во дворце Василисы Премудрой, где этого добра было пруд в пруде, и загудело, как говорится, все тридевятое. «А что, Василиса?» Не дать ли нам нашей новой подруге пару полезных советов?» Подмигнула сестре искусница. «Кое-что из основ семейной жизни. Это каких?» Сразу заинтересовалась Жасмин. «Сейчас узнаешь», — пообещала Марьюшка и вновь повернулась к сестре. «Пошли на твою кухню». Нужно сказать, что в царском дворце нью кроме большой общей, была еще и маленькая фирменная кухня, в которой Василиса Премудрая периодически, собственноручно, творила кулинарные шедевры для себя, мужа и сына, когда на нее снисходило вдохновение. «Я не против», — неуверенно протянула царица. — Да что-то страшновато мужиков без присмотра оставлять. — Да ладно тебе, пусть друг перед другом своими подвигами похвастаются. Они в этом вопросе похлеще нас будут, а без присмотра мы их и там не оставим. — Ну, пошли, — уступила премудрая. Присматривать с кухни было затруднительно. Марьюшка поленилась наколдовывать что-нибудь серьезное, ограничившись стандартным репродуктором, который честно передавал все, что творилось в тронном зале, временно превращенном в пиршественный. Из него лился звон бокалов, нестройный гул веселых пьяных голосов, среди которых особо выделялись два грустных и очень трезвых сенссея скажи свой недостойный ученик почему грустный сенсея прохой стар о харякиря думать начар кто обидер сенссея никто не обидер барею однако третья бутырка пью не берет — Гонуться совсем перестар, однако. Харя-киря, не порусися. Ревматизма, наверно Братова! — прогудел репродуктор голосом царя-батюшки. — Расскажите хоть, что там на самом деле было, пока рядом баб нет. — Ой, сейчас начнется, — протянула искусница. И тут началось... Рассказывали дружно, взахлеб, перебивая друг друга, причем каждый свою версию. Версии после третьего круга рассказа, в течение которых была выпита не одна бутылка экстра за победу, становились все красочнее и кровопролитнее. — Ну надо же! — расстраивался Иван. Да всю баталию проспал. «А позвольте полюбопринствовать», — проблеял чей-то гнусавый голосок, в котором сестры сразу узнали голос Жана Деребье. «А почему вы, ваших мадмуазель не привлекли к этой эпической битве? У них все-таки магия, я бы на вашем месте». — Ну, надо же! — удивилась Василиса. — Первый раз в жизни что-то умное ей зарек. Ответ тридевятого синдиката ее глубоко разочаровал. — Бабе на войне делать нечего! — рявкнул Иван. Раздался глухой удар. Жалобно звякнуло стекло. — Это почему он? — заволновалась Жасмин. — Судя по тому, как осыпалась, не по столу, — успокоила Марьюшка. — Похоже, мой бывший воздыхатель покинул пир через окно. — Да, — согласилась Василиса, — не балует Иванушка лаской нашего русского француза. — Вах, как правильно сказал! — раздался из репродуктора голос от Демиэй — Женщина должна знать свое место. — Ну, папа, — зашипела Жасмин, — погоди. — Я, я, я воль, — заволновался репродуктор голосом немецкого посла. — Фрау должен знать драй-вещ, кирхе-кюхе-киндер, что в переводе на ваш варварский язык есть церковь-кухня-детти. Раздался еще один удар. — Это тебе за варваров и за сорок первый. — Ой, это же моя лешка! — испугалась Жасмин. — Ну вот, что-нибудь из основ семейной жизни ты усвоила? — спросила Марьюшка. Жасмин отрицательно затрясла головой. — Мужику, надо дать иногда почувствовать себя хозяином. — пояснила Василиса, чтобы бить потом из него веревки. — Кстати, девочки, нас ведь теперь трое. Предлагаю создать союз трех и положить конец этому пьяному беспределу в нашем государстве. — Так мы-то, — заволновалась Жасмин, — будем в другом? — Если дружно возьмемся... Во всем мире порядок наведем, — успокоила Марьюшка. За мир надо бороться. Ну что, начнем? Начнем! Подруги вооружились сковородками и двинулись обратно в тронный зал бороться за мир во всем мире. Конец книги читал сергей ларионов специально до треки аудиокник обкул руко